Глава 12. солт лейк сити США. Июнь 2013 года. Некогда здесь располагался крематорий Ордена и подвалы для содержания, не представляющих никакого интереса кровососов, выгребная яма для потенциальных трупов. Здесь измененные превращались в пепел, никакого солнца, старый добрый огонь. Здание находилось в отличном состоянии, все системы работали, Электричество успели отключить, но мощные генераторы по-прежнему были на ходу. После того, как съехало похоронное бюро, никто не рвался перекупать его и строить новый бизнес на костях в окружении призраков. Джеймс не знал, потянут ли генераторы систему кремации, но руки так и чесались проверить. Измененное оказалось живуче и не вызывало ничего, кроме раздражения и желания исправить это как можно скорее – На нее не действовали стандартные яды, приходилось колоть транквилизаторы дозами, способными свалить слона. Они тормозили ее и пресловутую регенерацию, которая вытягивала из твари последние силы. Приходилось постоянно быть на чеку. Джеймс не помнил, когда толком спал последний раз, но стимуляторы позволяли находиться в боевой готовности. Он знал, что это не лучший вариант, но рисковать и отказываться от них не мог. После смерти журналиста он остался наедине с собой, и единственная, кто удерживал его на грани безумия, была Хиллари. Джеймс не испытывал ни малейшего сожаления по поводу безвременной кончины Хартмана. Журналист его разочаровал и отправился на корм подружке. Она его в прямом смысле загрызла. Когда Джеймс брался за это расследование, он и предположить не мог, что судьба снова сведет его с измененной. Разумеется, он прикончил ее – Возможно, есть и другие. рейвана и Вольтера он тоже уберет. Кроме него некому судить их за то, что они натворили выторгованные у судьбы годы жизни. Следом он избавится от Марии Вороновой и идиота Торнтона. Выжившие из пятой видят, как бы вернуть все обратно. Вот от них-то и стоит почистить мир, потому что рано или поздно они этого добьются с помощью таких слизняков, как Торнтон. Чтобы спасти собственную задницу, профессор и ему подобные готовы доверить смертельное оружие в руки тварей. Джеймс бросил взгляд на часы и снова вернулся к созерцанию двух неподвижных тел. Долгожданный телефонный звонок заставил его отвлечься от мониторов. «Твою супругу отстранили от участия в эксперименте». Джеймс не удивился. «Ниточка привела его к Хиллари, и ее исключили из подопытных. Хорошая новость». — Ему не нужна девчонка? — зло спросил он. — Ты сказал, что я всажу в нее всю обойму, и что ее столь бесценная кровь ему не достанется? — Нужна, — воскликнул Рейвен. Вольтер не доверяет мне после России. Он поставил условие. Либо я привожу всю троицу через три дня, либо я труп, а твоя жена вернется в загон для кроликов. Он перевел дыхание и продолжил. — Они вводят им новый вирус, Стивенс. — Подозреваю, без Торнтона у них ничего не получается. Ничего хорошего. Вольтер оставил Хиллари на крайний случай, если Рейвен все же настолько туп, что ему не удастся вытряхнуть Воронову и Торнтона из нор. Придется поднапрячься, а Рейвен ему еще пригодится. Одна девчонка – возможный козырь, но их якобы бесценный профессор – полная победа. Выманить Торнтона получится только на Воронову, Вольтер не дурак, и если он слышал его имя, то поймет, что им придется прийти к соглашению, или вместо исходных материалов он получит аккуратно упакованные головы, которые сойдут разве что для чучел в кабинете. Приведи ко -ка мне Воронову, потом поговорим, сказал он. Не хочу давить, Рейвен, но мне нужно знать, что мы на одной стороне. Думаю, ты понимаешь. Считай это проверкой. Рейвен знает, кто он, и теперь спит и видит, как от него избавиться. Для начала стоит усыпить его бдительность и вытащить Воронову на свет. Когда Рейвен приведет ее, он сам станет слабым звеном. Измененную все равно надо чем-то кормить. — Она мне звонила, — сухо ответил тот. — Ты получишь подтверждение, Джеймс. Ты покормил девчонку? — Хартман пошел в расход, — успокоил его Джеймс. — Можешь не переживать. Предлагаю тебе прямо сейчас заняться своей подружкой. Времени у нас в обрез. — До связи, — угрюмо произнес Рейвен. Не стоило давить на него слишком сильно, но давать слабину еще опаснее. Измененное и тело Хартмана на удивление гармонично смотрелись рядом. Он взял со стола шприц и упаковку транквилизаторов. Поднялся. Надо вкатить ей очередную дозу. Пусть дальше смотрит кошмары. Ему же предстоит как следует подготовиться. Единственная слабая точка Рейвана самоуверенность. Мозгами, силой и реакцией бывший измененный не обделен. С Вороновой будет сложнее, потому что она нужна ему живой.